Глава девятая. Что такое королевская охота? Это, в первую очередь, торжественный выезд. Кавалеры в ярчайших охотничьих куртках, чтобы стрелки случайно с кабаном или медведем не перепутали, в шляпах с фазаньями перьями, галунами и пряжками соревнуются друг перед другом своей красотой, словно тетерева на таку. Оружие их убрано в роскошные тиснёные чехлы, и каждый похваляется древностью рода, небрежно упоминая, что «Вот с этим копьём мой дедушка брал кабана во времена царствования на Роберта Третьего». Дамы ни в чём не уступают кавалерам. Яркие амазонки, фантазийные шляпки, длинные вуали, вьющиеся по ветру, и те же изящные чехлы, только меньших размеров. А слуги Ливрейные в ливреях, но украшенных пышными охотничьими лентами. Личные слуги, камеристки, камердинеры – все надели нарядные платья, украсив их белоснежными передниками и манжетами. Егеря в куртках с алыми кушаками, загонщики с колотушками, псари, ведущие на сворках собак, умеющих лихо плавать и громко лаять. Все выстроились в колонну и медленно двинулись за пределы дворца. Король-дагобер горцевал на могучем жеребце. Алый плащ небрежно стекал на круп коня. Узкий золотой обруч с рубинами подчеркивал его статус. Следом выстроились самые высокопоставленные придворные. Сыновья и дочери знатнейших родов, министры и дальше по убыванию важности и знатности. Люди вокруг смеялись, улыбались, обменивались шутками. Только король хранил величественный вид. На самом деле, его величеству было скучно. Последняя фаворитка вдруг показалась пресной, министры глупыми, дела неважными. Даже ликующий на улицах народ вызывал желание скривить губы. Только многолетняя привычка держать лицо помогла монарху добраться до леса без гримас. А в лесу было хорошо. Деревья уже развернули клейкие листочки, кое-где сладко пахли цветущие кустарники. На просторной поляне слуги поставили шатры, расстелили ковры, на углях готовилось мясо, а на переносных жаровнях булькали медные кувшины с горячим пряным вином и шоколадом для дам. Охотники оживились, но все же решили сначала поохотиться, выпив лишь покупку вина для разогрева. Его Величество с удовольствием принял кубок, объявил тост за здравие всех присутствующих и ринулся вместе с другими охотниками вдоль кромки леса, в заливные луга к болотистому, поросшему камышом берегу озера, где любили гнездиться утки. Лихая вышла охота. Лаяли собаки, свистели стрелы, дамы постарше пользовались легкими арбалетами, молодые девушки показывали свое искусство, стреляя из луков, мужчины, красуясь, пускали сразу по две стрелы и считали добычу, подвешивая добытых птиц на ягдаши. Король Дагобер поначалу оживился в этой веселой суете, но вскоре на него навалилась черная тоска. Он направил коня шагом вдоль берега, задумался о том, что королева его еще совсем дитя и не скоро сможет выезжать с ним на охоту, и кубарем полетел вниз. Конь споткнулся, угодив копытом в хомячью нору, упал сам, уронил седока и повезло еще, что не придавил. Дагобер скатился со склона прямо в вонючую яму, полную болотной жижи, насекомых и головастиков. В пути его нога отчетливо хрустнула, наткнувшись на торчащий из земли корень. А в самом низу, в мягкой, вроде бы илистой грязи, короля поджидал камень. Он грянулся о него головой и потерял сознание. В себя его величество пришел только тогда, когда стемнело. Голова гудела, перед глазами все плыло. Хор лягушек вызывал желание завыть и спрятаться под корягу. Однако король и воин не дал себе времени на слабость. Он оценил свое состояние и понял, что дело плохо. У магов отличная регенерация, и она сыграла с королем плохую шутку. Нога срослась, но неправильно. К тому же в рану на голове попала грязь, и теперь огромная шишка пульсировала, грозя вот-вот прорваться потоком гноя а очистить скрывающийся нарыв нечем. Фляга, оружие и припасы остались в сидельных сумах». «Чем я так прогневал вас, светлые?» задал вопрос мерцающим звездам король и пополз на четвереньках наверх, туда, где пролегала тропа. Добравшись до верха, Дагобер обнаружил, что его искали. Во всяком случае, узкая трубка была буквально взрыхлена копытами лошадей. «Почему же его не нашли?» Поразмышляв, маг понял, почему. После удара он потерял сознание и выпал из магического поля, так что маги его не видели. Собаки с охотой были охотничьи, привыкшие делать стойку на зверя или птицу. Скорее всего, в суете собак просто протащили мимо. А тростник и болотная жижа замаскировали и его самого, и его запах. Остановившись на тропе, его величество размышлял, что же делать и где ему искать помощь. Охотничья поляна, скорее всего, пуста. После возвращения коня без седока все кинулись искать монарха. До столицы пешком с мучительно ноющей кривой ногой он не доберется. В растерянности он даже сел на холодную землю, а потом вспомнил, чем примечателен королевский лес. По распоряжению деда Дагобера в нем позволено селиться травницам. И одна из них, самая вредная и противная старуха, живет как раз недалеко от озера. «До нее он точно сумеет доползти». И король пополз. Не стоит представлять те слова, которые он шептал ледяной, жестокой и каменистой почве, тонким штанам, больной ноге и ноющей голове. Теперь он с сожалением вспоминал о несъеденном завтраке, брошенной на седле фляге, отказе от теплого шарфа. Ночной лес пугал, и слабенький светлячок казался путеводной звездой. На крылечко, вросшей в землю хижины, Дагобер рухнул на рассвете. Дверь открылась. На пороге появилась сморщенная старуха с трубкой в зубах. «Кто это шляется по лесу в такой час?» невежливо вопросила она, возвышаясь над обессиленным королем. «Матушка Верея, помоги!» успел сказать король, и тут назревший нарыв прорвался, заливая его лицо кровью и гноем с отчетливым привкусом болотной грязи. Если монарх думал, что его мучения кончились, он глубоко ошибался. Старуха на миг вернулась в дом и вышла оттуда с лампой, ведром и тряпкой. «Что ж, болезный!» – сказала она. «Я такой комок грязи в избу не потащу. Старая я уже стала полы скрести. Вот тебе лампа, вода и тряпка. Мойся, сбрасывай одежду и заходи. Кроме головы и ноги. Еще рано есть?» «Руки стер!» Дагобер показал распухшие красные ладони. Колени и живот тоже. «Мойся», сказала старуха, «простыню удам И ушла в дом. Спорить у короля не было сил. Да и права была травница. Ему надо ногу вправлять, рану чистить. Зачем в дом грязь тащить? Вода в ведре оказалась ледяной. Первым делом мужчина напился, потом умыл лицо, прочистил глаза, сообразив, что с воротника и рукавов сыплется дорожная грязь, Скинул одежду, и дело пошло. Правда, зубы стучали от легкого ветерка, поднявшегося к рассвету. Но Дагобер умел делать все по-военному, четко и быстро. А едва он вылил на себя остатки воды и брякнул душкой, на крыльцо выползла старуха. Она довольно оглядела короля и протянула ему простыню из грубой ткани. «Заходи, красавчик, рану прочищу, а с ногой сама не справлюсь, ломать надо». Королю было уже все равно. Ему страстно хотелось в тепло и безопасность. Травница усадила Дагобера на лавку, вычистила рану, залила ее отваром трав и сама себе покивала головой. «Скоро затянется. Маг, ты сильный. Показывай, что еще поцарапал». Пузыри на ладонях и коленях пришлось вскрывать штопальной иглой, выдавливать скопившуюся жидкость, обрабатывать и бинтовать, чтобы кожа восстановилась быстрее. Это король вынес с величайшим терпением. а вот нога Старуха покрутила ее туда-сюда. Эк, тебя угораздила болезный. Давай так. Я тебе сейчас на стоечке своей на семи травах налью, да помощника позову, а ты на него кидаться не будешь. Король только кивнул. Сил на сопротивление не осталось. Старуха пошарилась на полках и вынула квадратную бутыль, заткнутую деревянной пробкой. Понюхав содержимое бутыли, одобрительно кивнула. «Вот она, на семи травах». Щедрой рукой набулькала стакан и протянула до гоберу. «Пей и не вздумай на мальчонку кидаться. Он тебе вреда не причинит». Мужчина в три глотка опустошил стакан, ощутил, как огненный комок пробежал по пищеводу, ухнул в желудок и растекся теплом по телу. «Маська, выходи!» Старуха стукнула в тонкую перегородку и откуда-то из темного угла Вышел тощий подросток в рубахе с чужого плеча и потрепанных штанах. «Помоги, сынок», – попросила парнишку травница «Вот этому охотничку надо бы ногу сломать, чтобы кости на место поставить». Дагобер пьяненько хмыкнул. «Тощий подросток будет ломать ногу взрослому мужчине? Больше он ничего подумать, сказать или сделать не успел. Потому что орал от боли, проклиная пацана и его рот до десятого колена». А когда все кончилось, он увидел на ноге лубок из аккуратно оструганных дощечек и старуху, затягивающую последний узелок. «Ох и здоров ты, орать, ваше величество!» – язвительно сказала она, собирая под платок выпавшие серые пряди. «Как?» – только и сумел спросить Дагобер. Хмель из него выветрился, и он прекрасно понимал, что простой тощий подросток Не смог бы сломать ему ногу, да еще держать, пока старуха составляла кости. «Маосик!» – опять позвала травница. «Покажись нашему королю, только близко не подходи». Юнец опять возник из темного угла и неохотно начал трансформацию. Заострились уши, появились клыки, глаза налились алым цветом. «Вампир?» – с трудом сдержав инстинктивное желание запустить в подростка чем-нибудь тяжелым, уточнил король высший а то сам не видишь твое величество бабка устала выдохнула и добавила иди масик я сама королю про тебя расскажу полное имя масика было максимилиан адельштейн был он младшим сыном обедневшего дворянского рода отец его как принято у мелких рыцарей к сюзерену отправил на учебу а тот кровососом оказался и мальчишка ему по вкусу пришелся сначала он его потихоньку пил а потом однажды обратил. Родителям отписал, что парнишка умер и запер его в комнатке рядом со своими покоями. Готовил к чему-то. Да только сын рыцаря не хотел ни людей пить, ни пешкой служить. Сбежал. До меня добрался уже едва живой. Неспешно рассказывала старуха, накрывая на стол. Король слушал, но при этом взгляд не мог отвести от нехитрой неди Тушеные в горшке прошлогодние овощи со свежей зеленью и салом, да птичьи яйца, испеченные в золе. Хлеба у травницы не было, зато нашлось печенье. Я его выходила, парнишка умный, сильный, мне старый в хозяйстве помощник, а людей он не пьет. Как не пьет? Король даже от рогу оторвался, услышав такое. А так, хозяин прежний его обратил, укусил и своей крови пить дал, а потом решил усмирить и крови не давать. Парень же сбежал, И по дороге покупал молоко и свиную кровь на бойне. Мешал и пил. Тошнит его от крови. Только так употреблять и может. Да и то по чуть-чуть. Так что душегубом он не стал и не желает. А тебе, ваше величество, я Масика показала, потому что у него до тебя дело есть. Дело? Какое дело? Король уже опустошил горшок и теперь ел печенье, прихлебывая из кружки теплый взвар. Регенерация брала много сил. «Он знает, что вампирам нужно в твоем дворце», прошептала бабка, склонившись к самому столу. Его готовили к тому, чтобы он на службу во дворец поступил, пожом или оруженосцем. Хозяин-то его считал, что парнишка у него в кулаке и не скрывал ничего почти. «Так поговоришь с ним?» Еда и лечение расслабили Дагобера. Он прислушался к себе и понял, что юный вампир ему действительно помог. «А если и правда людей не губил?» то и не виноват ни перед кем. Узнать же, зачем вампиры так рисковали с собой, пробираясь во дворец, и вовсе необходимо. «Зови», — решительно сказал король. «Выслушаю». Максимилиан появился из тени, осторожно присел на краешек скамьи и спокойно посмотрел на короля. Немногие могли выдержать изучающий взгляд мага, но парень не дрогнул. Впрочем, что ему пронзительные взгляды после плена в замке вампира? Дагобер начал допрос по всем правилам. «Кто твой сеньор?» «Марк Альберт Саатан, граф Хаторра». Брови его величества сначала взлетели к растрепанным волосам, потом собрались на переносице. Земли Хаторра были довольно скудными, зато там добывали строительный камень, разводили водоплавающих птиц и плели отличные тростниковые веревки и корзины. «Рассказывай все по порядку. Чего он хотел?» И зачем ты должен был попасть во дворец?» Поначалу парень просто коротко излагал факты, но потом в его речь просочились эмоции. Оказывается, юный оруженосец был не единственным умершим в замке. Мальчиков было несколько, но не все сумели достойно пройти трансформацию высшего, сохранив человеческий облик. Кто-то покончил с собой, кто-то сорвался и, осушив несколько человек, впал в каменный сон. В общем, уцелело их пятеро, а сбежать получилось только у него. «Так зачем все же во дворец?» – подправил тему король. «Отыскать вашу невесту, очаровать и увести а если не получится – обратить». «Зачем?» – еще раз с нажимом произнес король. «Моей невесте едва исполнился год. Она пока никак не влияет на жизнь государства или политику. Во всяком случае, серьезно не влияет. Зачем вампирам моя королева?» «Так предсказание же!» – хлопнул ресницами подросток. которая устало вздохнул в ответ Дагобер. «У меня половина библиотеки предсказаниями забита. Про великую королеву, которая сделает своего супруга великим королем». «Еще раз подробнее», – подобрался король. «Та версия предсказания, которую нашли вампиры, гласила лишь о том, что во время правления короля с меткой на боку родится великая королева». «И станет муж ее великим королем», – процитировал Масик. Граф решил, что это шанс для вампиров захватить власть и выйти из тени. Король взлохматил волосы, нечаянно задел рану, закрыл глаза, пережидая вспышку боли. «Вот, значит, как. Это не он сделает девушку великой, а она его. Но он ведь и так король. Как такое может быть?» – произнес он вслух. «Звездочет сказал, что родилась моя суженая, моя королева». В углу дробно засмеялась травница. Мужчины вздрогнули. Они совсем забыли о ее существовании. «Эх, мужчины, мужчины!» Покачивая головой и посмеиваясь, сказала старушка. «Почему вы решили, что жена короля, его суженая и великая королева – это один и тот же ребенок? И ребенок ли это вообще?» «Что значит ребенок ли?» «Ваше Величество!» – уже серьезно отвечала ведунья. Все мы рождаемся и умираем несколько раз на протяжении нашей жизни. Умирает ребенок – родится девушка. Умирает девица – женщин становится на одну больше. К тому же королевы есть у пчел, у муравьев. Может, в тот же час родилась новая пчелиная матка. А может, кто-то получил титул королевы-сердец на дощатой стене в трактире. Все предсказания туманны, до тех пор пока не исполнятся. Не гонитесь за чужими словами. Ищите свои. «Ну, а теперь спать ложитесь. Ноге надо восстанавливаться. Лошади у меня нет, до столицы далеко. А те, кто всю ночь топтал болото, уже убрались в город. Завтра, как кости срастутся, пойдете потихонечку в город. Масик вон проводит. А теперь спать».